Глава 24. Овраг рядом. Дни постепенно сменяли друг друга. Днем мы с любимым инспектировали кладбища, составляли отчеты, а вечером узнавали друг друга, устраивая посиделки в библиотеке или саду. Иногда к нам присоединялись его родители. Герк научил меня одной карточной игре, так что теперь мы часто устраивали турниры. Не забывали и об экспериментах. Я получила сообщение от Катины. Эльфийка радовалась практике, описывала много интересных случаев, с которыми сталкивалась, и обмолвилась о том, что ее группу пригласили на званый вечер. Точнее, пригласили Марселя, а он решил взять их с собой. Правда, подробности она обещала рассказать после посещения. Постепенно дом стал наполняться гостями. Я честно пыталась запомнить все имена, но родственников оказалось так много, что голова шла кругом. Эд посоветовал не переживать по этому поводу, ведь с половины из них мы будем видеться не чаще одного раза в год. Знаете, это успокаивало. Какого? Ты тут забыла? Послышался за спиной удивленный голос Клайда. Могу задать тебе тот же вопрос. Обернулась к нему. Клайд, ты все же решил приехать. Рядом возник Эд и обнял меня за талию. Только не говори, что вы родственники. Пробормотала я. Вы он с индианы. Обрадовал меня любимый. «Клайд, позволь тебе представить мою истинную». «Что? Ты? Да ты!» Не советую заканчивать фразу. Голос некроманта стал холоднее льда, и его двоюродный брат тут же замолчал. «Твоя мать ожидает тебя». «Еще увидимся». Прошипели мне, едва не задев плечом. «А в академии знают, что вы родственники?» «Только ректор». «Не переживай, Клайд, просто озлобленный мальчишка, не более того. Его мать с отцом развелись пару лет назад, и с тех пор он обижен на весь мир». «Да уж, надеюсь, что этого дракона я буду видеть не так часто». Вечер официального представления семье подкрался незаметно. Несмотря на то, что платье у меня имелось, Цилла настояла на походе в магазин и покупке подарка. Отказать ей не вышло, так что сейчас я думала о том, какая реакция будет у любимого. После долгих споров с будущей свекровью мы остановились на черном шелковом платье с открытой спиной и юбкой солнца до пола. Спереди оно было закрытым практически до самого горла, или лишь тоненькие ленты удерживали его на плечах. Рукавов не было, и мой браслет видели все. На ноги пришлось надеть босоножки на каблуке. Теперь главное не споткнуться и не разбить себе нос. Примерно за час до начала пришла девушка, сделавшая мне прическу и макияж. Накрутила локоны и собрала их наверх, оголив шею. Глаза подчеркнула чёрной подводкой, губы же наоборот, намазала практически невидимым блеском. Я сначала возмутилась, но успокоилась, увидев своё отражение в зеркале. Симпатичную девушку с сияющими глазами. «Готова?» — в комнату вошёл Эд и замер. «У меня просто нет слов, чтобы выразить, насколько ты красива. Ты тоже». Я не врала, чёрный цвет ему безумно шёл. Некроман специально закатал рукава, чтобы все видели браслет. «Пойдём?» — улыбнулся любимый. «Ничего, не бойся, я с тобой». Когда мы поравнялись, он положил руку мне на спину и замер. Платье выбирала ты или мама. Мне показалось, что его голос стал слегка хрипловат. Вместе, но Цила очень сильно настаивала. «И, как я понимаю, белья на тебе практически нет». «Ну, мама...» «Мне переодеться?» «Не стоит» вздохнул он. А вот с мамой я поговорю. Похоже, она слишком сильно хочет внуков. До меня не сразу дошел смысл его слов, а когда наконец дошел, то я покраснела. Ну, пристыла. Отступать было поздно, поэтому мы спустились вниз, где уже собрались гости. Присцилла устроила фуршет и наняла официантов, решив, что так будет проще. Также пригласили музыкантов и двух фотографов. Главный зал украсили живыми цветами, гирляндами шаров. Несмотря на то, что официального дресс-кода не было, все гости сверкали украшениями. Девушки поглядывали друг на друга, пытаясь оценить стоимость наряды, а мужчины оценивали чужих спутниц, пытаясь понять, потянут ли такие затраты. «Дорогие гости, минуту внимания!» — произнес Гер, когда мы спустились. «Сегодня у нас небольшое, но величественное событие. Мой сын нашел свою истинную пару. Позвольте вам представить. Марика Спенсер». Все взоры тут же обратились на меня, а я встретил их с высоко поднятой головой. А Рада со всеми познакомиться. Мой ровный голос разнёсся по залу. «А теперь начинаем праздник!» Распорядилась Присцилла и тут же вручила мне бокал вина. «Ты умница!» «Сын оценил наряд?» «Мама, я с тобой позже поговорю», — пригрозил некромант едва слышно. «Ещё скажи, что тебе не понравилось!» Пробурчала она и быстро скрылась среди толпы. Георг лишь подмигнул мне и пошёл догонять жену. Меж тем, одни мы не остались. Каждый родственник считал своим долгом подойти и выразить, как он счастлив, что я появилась в этой семье. Однако их натянутые улыбки и холодные взгляды говорили об ином. «А ведь я должен был быть на твоём месте!» С лёгкой обидой в голосе произнёс Марсель, возникая перед нами. «Ну что ж, Спенсер, мои поздравления!» «Спасибо!» «Но помни, если что, я всегда готов подставить плечо!» «Нарываешься!» тихо проговорил Эд, глядя на друга. «А Катина с вами?» поинтересовалась я, переводя тему. «Да, вон она в углу с парнем обжимается», махнул Эльф в сторону балкона. «Он ее парень?» невольно вырвалось у меня. Все бы ничего, но эльфийка обнималась с Клайдом, причем было видно, что это далеко не дружеские объятия. Заметив мой взгляд, она улыбнулась и затем пошла на встречу. Я оставила Эльфа с некромантом поболтать о своем и поспешила к подруге. Катина, ты встречаешься с Клайдом? Или мне показалось?» «Не показалось. Мы действительно встречаемся». «Но... но... он же... нормальный он», — надулась подруга. «Вы его просто плохо знаете. Мы начали общаться после той разгромной статьи, и всё переросло в любовь. К тому же и ты, как оказалось, не так проста». Она взглянула на браслет. Сама в шоке», — немного соврала я. «Да, мы обе смогли удивить друг друга». Конечно, удивительно, что эти двое сошлись, но эльфейка выглядела счастливой, и я не стала вдаваться в подробности и расспрашивать ее. К тому же, Катина предложила устроить пикник на природе и уже там посплетничать. Я была совершенно не против. Сейчас нормально пообщаться не давали родственники, так и норовившие сунуть любопытный нос в мои дела. Как ни странно, вечер прошел относительно спокойно. Всего лишь несколько сцен ревности среди гостей и пара разбитых тарелок и попытка устроить драку, но Эд быстро выгнал зачинщиков, чтобы не портили веселье. Яна танцевалась от души. Любимый даже разрешил отдать один медленный танец Марселю. Правда, зорка следил за тем, куда эльф кладет руки и насколько близко прижимает к себе. Магистр даже обмолвился, что под столь зорким взглядом танцевать совершенно неинтересно. Мне кажется, эльфу нравилось ходить по острой грани, но в отношении друга он старался ее не пересекать. Клайд с котиной держались от меня подальше. Они постоянно что-то обсуждали, бросая на нас взгляды, но подруга при этом улыбалась так, что я не ожидала от нее подвоха. Вечер закончился великолепным фейерверком, который запомнился мне надолго. Половину следующего дня я проспала, легли там мы лишь под утро. Часть будущих родственников отбыла во своясе. Марсель с группой решили погостить еще пару дней, так что Катина тоже оставалась. Только весь день она провела на прогулке с любимым, сказав, что пикник перенесем на завтра. Цила, услышав об этом, обещала организовать закуски и напитки и посоветовала сходить на озеро, располагавшееся в 20 минутах ходьбы от дома. Идея мне понравилась. Наличие Клайда несколько нервировало, но я обещала держать себя в руках. Элэдж с нами не пошел, ему нужно было встретиться с магистром Ларса по поводу какого-то отчета. Услышав имя психологини, я невольно разозлилась. Ей-то что надо дракона. Но Эд попросил не ревновать, она ему абсолютно не нравится. Я бы успокоилась, но тут Марсель как бы случайно обмолвился, что Ларса имела вид на некроманта, причем весьма солидные. Стоило ему это произнести, как стул, на котором он сидел, развалился на части, а Эд сделал вид, что вообще ни при чем. Провожая некроманты на встречу, я испытала чувство тревоги, но никак не могла понять, с чем оно связано. На секунду даже возникла мысль отменить наш пикник и поехать с Эдом. «Всё будет хорошо», — заверил он. «Тому же завтра твоя подруга уедет, и вы не сможете поболтать. Обещаю вернуться как можно скорее». Я вздохнула и, лишь дождавшись, когда за ним закроется портал, пошла одеваться на прогулку. Удобные тёмные брюки и футболка — самое то. Косу закончила плести, практически спустившись У Около двери обнаружился кладь с корзинкой в руке и улыбающаяся эльфийка. «Готова?» «Конечно», — подмигнула ей, стараясь игнорировать дракона. Тот отвечал мне взаимности, поэтому всю дорогу до озера болтали только мы с котиной. Она делилась своими приключениями на практике, а особо интересные случаи описывал настолько подробно, что порой становилось жутко. «Самое главное, что подруге нравилось. Она хотела стать настоящим лекарем, а после получения диплома открыть собственное дело». «Не понимаю, как вы могли сойтись?» — пробормотала я, когда мы дошли до озера. Лайт занялся пледом и закусками, давая нам возможность поговорить. «Судьба», — пожала плечами подруга. В тот день я шла с лекции и увидела, как он грустит один. И подошла. Каясь, было немного страшно, но он выглядел настолько подавленным. Мне даже показалось, что он пошлёт меня. Но нет, вместо этого мы разговорились. А потом начали встречаться. И почему-то не сказала мне о нём. «Ну, вы не особо хорошо общались, поэтому я решила держать всё в тайне. К тому же Клайд закончил академию, так что судачить о нас не будут. Ты ведь никому не скажешь?» «Нет». «Лучше скажи, как вы с магистром поняли, что истинно, и как давно». Если честно, рассказывать Катине полную историю я не стала, опустив некоторые детали. Но, похоже, она этого и не заметила. Девушки, стол накрыт», — позвал нас Клайд. Дракон постарался на славу. Точнее, тут еще и Цила внесла свою лепту. На пледе стояли тарелки с нарезанными фруктами, бутылка вина, бутерброды с рыбой и колбасой и пирожные с заварным кремом. Пока мы наслаждались, Клайд открыл бутылку и разлил вино по бокалам. «За будущее!» – произнес он и сделал глоток. Мы с Эльфийко повторили его жест. «До дна, девушки, не халтурим!» Пришлось осушить полный бокал. Вино оказалось легким и очень приятным на вкус. Правда, я тут же съела бутерброд, чтобы не захмелеть. «Вы уже определились с датой свадьбы?» Вдруг спросил Клайд. «Нет, нам некуда торопиться. Неужели дядя не настоял на этом? Странно, думал, у него меньше выдержки». «Дорогой!» Одернула его котина, а я просто парировала. «Могу задать тебе тот же вопрос». «Мы решили дождаться, когда Тина получит диплом», совершенно спокойно заявил дракон. «К тому моменту я смогу купить нам дом и обеспечить всем необходимым». Не ожидал от него таких слов. «Но ты этого уже не увидишь», — закончил фразу дракон. «Что?» — переспросила я, и вдруг почувствовала, как закружилась голова. Попыталась встать, но стало только хуже, а потом и вовсе наступила темнота. Не знаю, сколько времени я провела без сознания, но когда открыла глаза, наступил вечер. Хуже было другое. Место, где я очнулась. Храм тьмы, который мы совсем недавно посещали с некромантом. Попыталась встать, но тело не слушалось, голова раскалывалась от боли. А ещё я чувствовала на руках и на шее что-то тяжёлое. Опустила глаза. Грых. На моих запястьях антимагические браслеты и магия практически не ощущалась. Мирское чувство. Очнулась? В поле зрения возникла эльфийка. Катина, что происходит? Скоро узнаешь. Её улыбка пробирала до костей. Далеко не уходи, добавила она, усмехнувшись. Не прошло и минуты, как появилось еще несколько действующих лиц. Часть из них я встречала, адепты Академии, а некоторых видела впервые. Насчитала около двадцати действующих лиц. Самое интересное, что все светлые маги. Стало как-то сильно не по себе. У меня были варианты того, что происходит, но я до последнего отказывалась в это верить. Тем временем адепты расставляли по периметру факелы и настраивали защиту от проникновения извне. Я читала о такое, но ни разу не применяла на практике. Похоже, они опасались, что их могут прервать. Невольно задумалась, ищет ли меня дракон. На пикник мы ушли утром, а сейчас уже явно ближе к полуночи. Кое долгое отсутствие не могло остаться незамеченным. Вот только найти меня сейчас будет весьма проблематично. И все же надеюсь, что он справится. Мне бы не хотелось применять заклинание сброса блоков, так как об этом тут же узнают родители, и головомойки не избежать. А может, и чего похуже. Я ведь обещала маме, что не буду влезать в неприятности, а вместо этого стала одной из жертв. Вот только я не верила, что Катина была зачинщицей, у неё на это мозгов не хватит. Хотя, должна признать, удивить меня она смогла. Клайд слишком импульсивен. Ими правит кто-то иной. Но кто? Стоило только задуматься об этом, как послышался звук подлетающего автокара. Я уже подумала, что спасение близко. Но нет. Похоже, прибыли новые действующие лица. Всё готово. Раздался недовольный голос магистра Ларса, заставив меня вздрогнуть. Вот не зря она мне не понравилась с самого начала. Заканчивайте с контуром, у нас не так много времени. О, я вижу, наша главная жертва уже на месте. Она подошла и замерла напротив меня. Удивлена? Есть немного, только не пойму, зачем вам всё это. Тебе и правда интересно, или хочешь потянуть время, думая, что тебя спасут? Её усмешка была довольно жуткая, но я не стала отвечать. «Что ж, удовлетворю твоё любопытство. Тем более, что Эду сейчас не до тебя. Я дала ему такую порцию снотворного, что удивлюсь, если он живым доберётся до поместья». Услышав это, вздрогнула. «Нет, с любимым точно всё хорошо, иначе бы я почувствовала». «Думаю, ты уже поняла, где находишься?» Продолжала Элиза, упиваясь своим могуществом. «Так вот, сегодня ты станешь основной жертвой». «Для чего вам это?» Все очень просто». Я хочу повелевать тьмой и уничтожить всех тёмных». «Что? Это невозможно». «Девочка, поверь, в этой жизни возможно всё. Много лет назад я жила обычной жизнью и собиралась стать лекарем, но в день моего посвящения на наш посёлок напали тёмные. Они уничтожили всех, кто там жил. Мне и самой удалось выжить лишь благодаря чуду, и тогда во мне проснулся тёмный дар, который я ненавижу всеми фибрами души. Но меж тем собираетесь управлять тьмой». «Это нужно для того, чтобы уничтожить всех тёмных. Кто лучше всего справится с такой задачей, если не сама тьма?» Она склонила голову набок. «Не веришь?» «Зря. Общение с мёртвыми порой бывает очень полезным. Именно благодаря им я узнала, что существуют специальные амулеты, способные сдерживать даже Бога в нужном теле». Ларса продемонстрировала чёрный кулон, висевший на её шее, а также парные браслеты на руках. «Вы хотите впустить её в себя?» Догадалась я. «Конечно. Это самый лучший вариант для управления». Она говорила об этом так, словно собиралась надеть новое платье, совершенно не понимая, к чему всё может привести. «А твоя задача очень проста — умереть. Ведь для призыва тьмы нужна сильная смерть. И кто лучше всего подойдёт на эту роль? Конечно же, лучшая адептка факультета тьмы. Я бы могла использовать Блэкбара, но у меня на него иные планы». Услышав это, я едва не зарычала от злости. Несложно догадаться, какие именно у неё планы. Вот только сдаваться без боя я не намерена. Она ещё не знает о том, какой секрет я скрываю. Но использовать свой главный козырь сейчас не хотелось. Нужно немного подождать. Вдруг она не единственная, кто во всём этом участвует. Интуиция подсказывала, что основные зачинщики сидят намного выше. Невольно перевела взгляд на Клайта и Котину. Не были непонятны их мотивы. А ещё, почему Клайд жив? Согласно словам Пресциллы, любой, кто захочет причинить мне вред, будет испытывать страдания. А этот гад прекрасно себя чувствует. Гадаешь, почему я не сдох до сих пор? Правильно истолковал мой взгляд дракон. Все очень просто. Любое проклятие можно обойти, если сильно этого желать. И знать, где искать. Так что я с удовольствием посмотрю на то, как ты будешь подыхать. Медленно и мучительно. И я тоже с радостью понаблюдаю, добавила бывшая подруга. Мне показалось, что её взгляд изменился. В нём исчезла доброта и появилось безумие. «Всё ещё гадаешь, почему я желаю тебе смерти? Всё просто. Ты тёмная, а они не заслуживают жизни!» Её слова звучали как-то слишком фанатично. «Да, вот тебе и тихий ребёнок. Оказывается, не вампиши, мне надо было опасаться». Пока я размышляла, сподвижники Ларса практически закончили контур. Оставалось не более пяти минут. Похоже, скоро начнутся основные действия. Я уже была готова произнести заклинание на снятие ограничений сил, как появились новые действующие лица.